Глава четырнадцатая Женихи и невесты До Козрума оставался еще день пути, но Туран извелся сам и всех вокруг замучил рассказами о своей невесте. Халиду казалось уже, что при встрече он узнает эту девушку как родную, Глаза чернослив, груди будто кувшины полные молока, губы с изгибом похожи на хазрэмский лук, а бёдра, когда она идёт по улице, выписывают петли, что ловят мужские сердца словно аркан конскую шею. А как она шьёт золотом и шёлком, как печёт медовые лепёшки, как почтительно к старшим. Конечно, всё, что видит влюблённый в своей возлюбленной разумный человек, делит пополам, а то их четверо. Но даже так, по восторженным рассказам Турана получалось, что Девица хороша собой, благонравна и трудолюбива. А чего ещё желать мужчине от будущей жены? Разве только того, чтобы будущая жена поскорее превратилась в настоящую. Ай, Туран, хватит скулить, будто шакал, не выдержал наконец кто-то из охранников. Если она тебя дождётся, хорошо, благодари богов. А если не дождётся, это ещё лучше. Узнаешь ее неверный характер, и свадьбы тогда не нужно. Его поддержали сразу несколько голосов, соглашаясь, что лучше пусть изменит невеста, чем законная жена, которой придется большую часть жизни ждать мужа-караванщика, одной воспитывать детей и следить за домом. «Ничего вы не понимаете!» — уныло отозвался Туран. «Она меня любит, как рисовое поле в воду, а вот отец ее...» Конечно, к ним такие же женихи сватов засылали. Куда бы мне против них, если бы моя горлинка в ноги отцу не кинулась. Это она его умолила, чтобы дал мне целый год срока, а я обещал, что через год приеду с колымом в сотню золотых динаров. Сам себе не верил, что такие деньги ещё соберу. Да повезло, 2 месяца назад снял с одного разбойника перстень с рубином и саблю старой работы. В Харузе за них 70 золотых дали, а ещё господины Ирсалах, пошли ему боги здоровья да удачи, платил на совесть. Вот я и собрал выкуп. Но ну, вдруг не успею, вдруг отец мою горлинку чернокосую за другого уже отдал. Мне же без неё хоть в петлю, добавил он плачущим голосом и торопливо мознул огромные ручьищи по глазам. Охранники сочувственно притихли, простодушного и доброго Турана в караване любили, и если шутили над ним, то не зло, а по-отечески. Тут же любому понятно, что дело серьезное. «Я потому и отпросился у господина Ир-Салаха, что год послезавтра истекает», вздохнул, помолчав Туран, «никак не успею с караваном до конца пройти и к сроку вернуться. Да только вдруг ее отец решит, что последний день и ждать не стоит». Купеческое слово дороже денег, только его наизнанку вывернуть можно, если очень хочется. А ведь ты, пожалуй, прав, Туран, задумчиво согласился Халису Нисанвар. Если уж отец твой не наглядный тебе такой строгий срок назначил, может и есть у него мысли на этот счёт. Последний день его ведь по-разному посчитать можно, то ли до рассвета, то ли до заката. Скажет, что опоздал ты чуток. и доказываю потом, что не так сговаривались. «Тебе бы домой пораньше вернуться, хоть на день, а пораньше!» И он выразительно взглянул на небо, где только занимался поздний осенний рассвет. «Можно и пораньше!» Снова помолчав, неуверенно отозвался Туран, тоже поглядев на небо. «Мы к вечеру как раз до развилки доберемся. Оттуда старая пастушеская дорога на Казрум поворачивает. Если всю ночь по ней торопиться... К утру в город попадёшь, как раз на день раньше. Да только я думал с караваном вместе приехать. Господин Ар-Салах мне ещё за неделю вперёд заплатить обещал. И Кайши моя увидела бы, что я честной работой колым за неё выслужил, а не разбоем каким. И отец её тоже. Ну, это тебе решать, усмехнулся Анвар, искоса поглядев на парня. Может, тебе твоя невеста не очень-то и дорога? Полиция, Дгорлинка твоя в чужой дом под Цอฟской волей. Так и не беда, новую себе найдёшь с таким-то колымом. Нет уж, выдохнул Тарун, и даже передёрнулся от страха. Прав ты, Анвар, спасибо за мудрые речи. Сейчас же к Соколу Мехши поеду и попрошу меня вечером отпустить. Лучше недельные жаловы не потерять, чем горлинку мою. А если её отец не поверит, что деньги честные, Так вы же сразу за мной приедете, верно? Всего-то через день другой. Так и будет, кивнул Анвар и посмотрел на Халида, который молча ехал рядом, глядя перед собой на растянувшуюся по пыльной дороге змею каравана. А ты что скажешь, пустынник? Скажу, что сотня золотых достойный выкуп, негромко ответил Халид. У нас в песках за такие деньги можно взять в жёны красивую девственницу. И если тебе Туран по сердцу эта девушка, значит, она того стоит. Но ехать с такими деньгами по ночной тропе в одиночку. Он ждал, что Анвар пренебрежительно рассмеётся и заявит, что места здесь тихие и безопасные, что никакой дурной разбойник не станет ждать путников на старой дороге, по которой ходят разве что пастухи да охотники, что Туран крепкий, отважный парень, да мало ли, что можно сказать, чтобы укрепить нетерпеливого жениха в желании поскорее увидеть невесту. Но Анвар к его удивлению подумал и согласился. «Эй, Туран, а ведь достойный сын пустыни дело говорит. Одному ехать опасно. Может, попутчику у Мехши попросишь?» «Что я? Дитя малое. До дома меня провожать!» Насупился Туран и обиженно посмотрел на Халида. «Или девица. Да я окрестности Хазрума знаю лучше, чем свою седельную сумку. О лихих людей у нас сроду не водилось. Ни разбойников, ни зверья». «Не нечисти какой!» Халид опять, прикрытый платком до самых глаз, прикусил под ним губу от досады. «Хороший ход — уколоть гордость дурного юнца. Теперь уж он точно откажется ехать с кем-то вдвоем. Зато Анвар всегда сможет напомнить, как предлагал это. Наверняка его слышали те, кто едет впереди или позади». «Ну, как знаешь!» — вздохнул Анвар, и Халид в этот раз промолчал. Что толку тратить слова на того, кто не станет их слушать? Если даже отвести Турана в сторону и поговорить по душам, наивный парень может кинуться на миг ши, а тогда уж точно всё пропало. Слово чужака против слова Анвара, который давно ездит с Ирсалахом, легко угадать, я клятву окажется весомей. Нет, зря он вообще открывал рот, чтобы предупредить Турана. Пусть всё идёт своим чередом. И если о Тейне, госпожа справедливости, будет милостиво, сегодня эта давняя история наконец-то завершится. Отец и матушка смотрели на нее и ласково улыбались. Отец поманил ее, а матушка погладила по голове Арчила, которого держала за руку. И братишка тоже заулыбался щербатым детским ртом. Наргис рванулась к ним, но вдруг между нею и родителями разлилась река, становясь всё шире, а улыбки родных стали грустными. Но она всё так же видела их и, подобрав юбку, прыгнула в воду, которая помутнела и забурлила. Не обращая на это внимания, Наргис шагнула вперёд, нащупывая ногой скользкое дно. Кто-то ухватил её за плечи, потащил назад из реки. Она оглянулась и увидела, что это Надир. Почему он мешает ей пойти к родителям и Арчилу? Что за непочтение? Ведь отец её зовёт. Как можно ослушаться его воли? Она пыталась вырваться, крикнуть брату что-то возмущённое, но шум реки уносил слабый голос, а Надир всё-таки вытащил её на прибрежный песок и крепко держал в объятиях, как бы наргис не брыкалась. И тогда она заплакала, горько зарыдала в голос, не в силах объяснить, что ей плохо. что она только хочет, чтобы все стало как раньше. А фигуры матери с отцом отдалялись, вот уже не видно стало лиц, и малыш Арчел скрылся за бурными водами. Наргиз все плакала и плакала, ненавидя и себя, и Надира, и эту проклятую реку, что разлучила их семью. — Госпожа, проснитесь! Ради света пробудитесь, ненаглядная наша! Ай, нехорошо так плакать! Красоту несравненную испортите! — бубнил незнакомый женский голос, и Наргиз глубоко вздохнула, вырываясь из тяжелого горького сна. Открыла глаза и попыталась вспомнить, где она и как сюда попала. Комната, красивая, богато обставленная спальня, такая же незнакомая, как женщина в темных вдовьих одеждах, сидящая возле ее кровати. «Кто ты?» — прошептала Наргиз, еле шевеля губами. Шадият меня зовут Светлейшая госпожа, всплеснула руками женщина и заторопилась. Вот, попейте водички. Простите вашу покорную служанку, ни за что вас будить не стало бы, да только так вы во сне плакали, аж сердце разрывалось. Ну, теперь-то ваши беды кончились. Господин вас от любой напасти защитит и укроет. Никакая беда к его дому не подберётся. Господин, повторила Наргис и вспомнила. Фарфоровая чашка с водой выскользнула из пальцев и упала на постель. Шадеяд, тихонько охнув, принялась убирать ее и... Менять намокшее покрывало, а Наргиз окончательно очнулась и рывком села на кровати. Одежда! Платье исчезло, вместо него и привычного белья на ней оказалась длинная белая рубашка. «Кто меня раздевал?» — крикнула Наргиз и закашлялась, а хрипший голос еще не слушался. Так я и я её раздевала, госпожа, заверила её шедият. Я и ещё две служанки нас господин к вам приставил. Не извольте беспокоиться, светлейшая, никто вашу невинность ни взглядом, ни прикосновением не опорочил. Господин вас только принёс, до да на кровать положил, а потом велел заботиться, как о шахине, и ушёл. Мы вас переодели, уложили, ночь возле вас просидели. Вот только сейчас я одна осталась, а они пошли умывание готовить. Наргис глубоко вздохнула и обняла себя руками за плечи. Он её не тронул. Хвала Свету и Великой Матери. Джаридин всё-таки не остался с ней на ночь, и не на глаза навернулись слёзы, но тут же высохли от гнева, который разгорался всё сильнее. Он её обманул, увёл из дома словно глупенькую девочку-служанку, затащил в храм. Он чужим именем назвался. Этот брак незаконен. и она потребует его расторжения, вот прямо сейчас оденется и...» Голос благоразумия тихо шепнул, что служанки без позволения господина ее даже из покоев не выпустят, а требовать что-то от Джерри Дина, и чем больше времени она проведет в его доме, тем труднее будет вернуться в свой собственный. По закону девушка считается опозоренной, если провела в доме мужчины ночь без свидетелей ее невинности. «Пока что этого не случилось», «Всю ночь у ее постели просидели служанки. Тоже непонятно, кстати, зачем Джей Дин оставил ей такую возможность оправдаться. Но если она проведет здесь три дня и три ночи, тот же закон признает их любовниками. Даже если она останется девицей. Любовниками, а не мужем и женой, потому что брак... Наргиз похолодела, поняв, какую ловушку ей уготовил проклятый чародей». И если она потребует признать брачные клятвы фальшивыми, то станет падшей женщиной в глазах людей. Ведь она не венчанная с джередином Ирджентари, жила в его доме. У неё всего 3 дня, чтобы сбежать. Мне нужно умыться, выдавила она, и одеться. Где моё платье? Так оно помялось, госпожа, робко сказала Шадият. Разве можно 2 дня подряд одно и то же носить? Да ещё новобрачный. Мы вам сейчас другое подадим, ещё краше. Наргис хотела рявкнуть, что никакая она не новобрачная, и осеклась. А кто тогда? Распутная девка, сбежавшая с Джеридином из родного дома, даже служанки станут её втихомолку презирать, хоть ей и побояться показать это. Я должна вырваться отсюда любой ценой, колотилось у неё в мыслях. Сбегу сегодня или завтра, всё ещё можно будет исправить. Только бы Ирджентариев правда не затеял еще одну свадьбу, уже настоящую. Хотя, может, это и станет выходом, если я при гостях и свидетелях откажу ему прямо у алтаря и потребую шахского суда. Какой позор, позор на весь род Рдаудов. Но ему придется меня вернуть. И тут же память подсунула угрозы придворного чародея у нее в спальне. Надир... «Если это Джерри Дин убил пять благороднейших юношей и мужчин Харузы, кто ему помешает убить еще одного? Да и дядю не защитят все его солдаты! Что же делать, что?» Дверь отворилась, и Наргиз вздрогнула. Но это оказались всего лишь служанки, две женщины немолодые и с приятными, почтительными манерами, которые низко поклонились и тут же захлопотали вокруг нее. Они принесли с собой все, что нужно для умывания». Кумган, таз, полотенце из мягчайшего хлопка и шерсти. Откуда-то появилась белоснежная чистая рубашка и прочее белье. А последним на кровати раскинулось платье, золотисто-зеленого шелка, расшитое драгоценным янтарем. Вздрогнув, Наргиз позволила умыть себя и освежить тело, одеть, заплести волосы. «Ах, какие серьги!» — восхитилась одна из служанок. «Светлейшей госпоже, они так к лицу!» Но господин подарит вам украшения ещё лучше. К алым свадебным платьям пойдут рубины, оправленные в золото. В них, госпожа, затмит красотой солнце и луну. Непотребным девкам колье не рубины, а рубища, раздался змеиный шёпот двери. Что думаешь? Накинула Аркан ещё на одного. Госпожа пролепетала шадият, бледнее, и остальные служанки замерли в ужасе. Зачем вы здесь? Наргис обернулась и встала, уже не зная, кого увидит. Светлейшая Лейлин Эргентари, любимая сестра государя Шаха. Пошли вон, бросила Лейлин, стоя в дверях и пристально разглядывая Наргис. Быстро. Служанки замялись, переводя взгляд с матери Джеридина на новую госпожу, и явно не зная, кого слушаться. А потом Шидия от плачущим голосом отозвалась: Простите, госпожа Элейлин, не смеем. Светлейший господин велел госпожу Наргис ни на минуту не покидать. Не извольте гневаться. Элейлин нахмурилась и шагнула в комнату. Подол широкого вдовьего платья заколхался вокруг её ног, на миг обрисовав их. Наргис вздрогнула от брезгливого ужаса. Тощие ноги и руки, когда-то цветущей женщины, обтянутые чёрной тканью, напоминали паучьи лапы. Лицо пожелтело и заострилось, волосы придели. Только глаза всё ещё были хороши, синие, как у сановей, но лихорадочно горящие, полные безумной ненависти. "Госпожа!" пискнула Шидият и встала между Лейлин и Наргиз, дрожа от ужаса. "Ненавижу!" снова прошептала Лейлин поверх плеча служанке. "Грязная девка, пришла лишить меня второго сына". «Ну так держите его от меня подальше!» — не выдержала Наргиз. «Да я бы сама отсюда с радостью ушла, только отпустите!» Она даже задохнулась от внезапной надежды. «Может, удастся уговорить Лейлин? Пусть эта безумная ее хоть метлой выгонит, лишь бы уйти. А если только Джеридина нет дома?» И тут же ее надежды рассыпались в прах. «Матушка!» Чародей, одетый в чёрно-золотой придворный наряд, упругим быстрым шагом вошёл в спальню. Бросил служанкам: "Вон!" И они тут же выскользнули из комнаты. Гласкова обнял мать за плечи, и Лейлин, словно обмякла, приникла к плечу сына, прошептав горько, как обиженная девочка: "Джари, сыночек, пусть она уйдёт. Она плохая, плохая, не любит моего мальчика". "Тише, матушка, тише", успокаивал её Джаредин. Не надо обижать мою жену. Вам лучше отдохнуть, дорогая матушка. Не переставая мягко уговаривать женщину, он подвёл её к выходу. Что-то кому-то сказал или Элину вели. Только по коридору послышались быстрые шаги нескольких ног. А Джереддин вернулся в спальню к молчащей, сжавшейся в комок на постели Наргис и негромко сказал: "Прости, любовь моя. Матушка очень больна, но больше она тебя не потревожит. Я прослежу за этим. Отпусти меня домой, выпалила Наргис, вскочив с кровати. Ты не можешь меня принудить. Принудить? Джалидин посмотрел на неё так удивлённо, словно не понимал, о чём она говорит. К чему, любовь моя? А у неё снова предательски ёкнуло сердце. Как же он был похож на Алидина, те же черты, глаза, только голос ниже, чем ей помнилось, и неуловимо другой, тоже бархатный. но бархат этот не светлый, а густо-чёрный. «Он и Алиддин, как ночь и день», — беспомощно подумала Наргиз. «Один и тот же мир, что раскинулся под небесами, но стоит солнцу зайти, и всё кажется иным». «Ты меня обманул», — сказала она и отошла к окну, чтобы оказаться хоть немного подальше. «Я не тебе вчера давала клятву». «Но дала я её всё-таки мне», — возразил Джеридин, не пытаясь подойти. «Я не тебе вчера давала клятву». Ты моя жена и изумруд мой, и этого не изменить. Позволь мне быть любящим мужем, и ты никогда об этом не пожалеешь. Нет, отчаянно выдохнула Наргис. Я не люблю тебя. Полюбишь, очень просто отозвался Джередин, слегка пожав плечами. Много ли девушек выходит замуж по любви? Не все из них даже будущего мужа видели. Настоящая любовь рождается после свадьбы, желанная моя. — Из обмана любовь не рождается, — твердо проговорила Наргиз. — Говори что угодно, мы оба знаем, что ты меня обманул. — Я обманул твой разум всего однажды, — усмехнулся Джеридин. — А ты, счастье мое, страдаешь по человеку, который годами обманывает твое сердце. — Почему Алядин ни разу не приехал к тебе? — Почему не женился и не увез в Тарису? — Потому что он благородный человек, — отчаянно выплела Наргиз. Он не захотел, чтобы я связала жизнь с больным. Великое благородство, насмешливо согласился чародей, годами писать письма, тревожить твоё сердце, давать ложную надежду, держать тебя на невидимой привязи, не позволяя даже задуматься о новой любви. Нет, измрут мой, любящие так себя не ведут. Если бы он действительно тебя любил, Он бы разорвал эти узы и отпустил тебя, а он держится за твою любовь, как сорвавшаяся в пропасть за чужую руку. Только вытащить его ты не в силах, зато сама медленно соскальзываешь следом. — Прекрати, — прошептала Наргиз, опять обнимая себя за плечи и словно пытаясь отгородиться от этих безжалостных слов. — Это не так. Я сама люблю его. — Конечно, любишь, — кивнул Джеридин. — Разве у тебя есть выбор? Никто не дал его тебе, наргис, изумруд мой. Его голос стал ещё ниже, мягче и вкрадчевее, он лился, как растопленный горячий мёд. А хорошо ли ты знаешь, кого именно любишь? Я говорил с тобой словами из его писем. И разве ты увидела разницу? О, эти сладкие слова, на которые мой братец такой мастер. Только их он и умеет рассыпать, ведь слова ничего не стоят. Если хочешь, их у меня найдётся достаточно. Они будут ложью, всхлипнула Наргис. Алидин, он любит меня. Мы не можем быть вместе, но это ты не можешь, усмехнулся Джаридин, мгновенно отбросив ласковую вкрадчивость. А он не хочет. Он мог бы провести с тобой остаток жизни, сделать тебя счастливой хотя бы на эти несколько лет. Но боится мой брат-трус, который прикрывается своим благородством. Он прячется за ним от любви и ненависти, от любой сильной страсти, которая может убить его. Наргис. Разве такого мужчины ты достойна? Мик, и он оказался рядом. Наргис вскрикнула, отшатнувшись, но тут же оказалась в кольце крепких мужских рук, которые обняли её, не прижимая, но и не позволяя отстраниться. Люблю тебя. — прошептал ей Джеридин в ухо, опалив горячим дыханием. — И сделаю счастливой, вот увидишь. Если бы ты знала, изумруд мой, как мерзко мне было примерять его личину. Он говорит, что ты его звезды и ветер. А задумался ли он, каково тебе жить годами без права и надежды на счастье, храня верность живому мертвецу? О, Наргиз, тот, кто любит звезды и ветер, Не видит за ними тебя, твоих слёз, твоих желаний, твоих надежд. Прости мне обман, любовь моя. Поверь, если бы ты не боялась, если бы не придумала, что ненавидишь меня, даже не зная, если бы позволила себе хоть раз посмотреть на меня и увидеть не брата, а ледина, а меня самого, зачем бы мне тогда понадобилось тебя обманывать? Стиснув зубы, она замерла, не пытаясь вырваться. Но невольно дыша его благовониями. Приятный аромат сандала и нарда, а под ним горячий запах чистой мужской кожи, сильного тела. Разреши себе полюбить, наргис, сказал он так тихо, что она едва услышала. Зато его дыхание снова согрело её кожу. Забудем, что всё началось с обмана. О, поверь, я умею просить прощения. И для меня ты всегда будешь не холодными звёздами и ветром, а живой женщиной, моей женой и матерью моих детей, моей любовью, которую я никогда не позволю отнять или обидеть. «Не хочу», — всхлипнула Наргиз, пытаясь отшатнуться. «Не хочу, слышишь? Если... если заставишь, я покончу с собой. А если убьешь Надиры или дядю, тогда тем более. Все равно ты меня не получишь ни уговорами, ни силой». Силой, переспросил Джерадин, и вдруг сам отстранился, выпустив её. Сердце моё никогда ни одну женщину я не брал силой и не принуждал ни к чему. Как же я могу так поступить с тобой? Ты ведь будешь рядом со мной всю жизнь, желанная моя. Родишь мне детей, научишь их любить и почитать отца. Разве может семейное счастье вырасти из унижения и боли? Нет, наргис. Ты придёшь ко мне сама, войдёшь на ложе законной женой, а не наложницей, чтобы наши дети были зачаты в любви и согласии. Он посмотрел ей в глаза и тихо продолжил: Поверь мне, дома тебя ждёт лишь осуждение родных и одинокая холодная старость. Я никому не позволю притронуться к тебе, ни одному мужчине на свете. И если ты будешь моей, то не станешь ничей. Решай сама, дочер Даудов. Позволишь мне заслужить твою любовь, и я брошу к твоим ногам весь мир. «А если я скажу нет?» — проговорила Наргиз с дрожащими губами. «Такого слова я не знаю», — улыбнулся Джеридин. Он пошел к выходу из спальни, но возле самой двери обернулся, тяжело вздохнул и добавил. «А ведь я пришел к тебе сегодня с подарком. Не торопись отказываться, любовь моя». Этот подарок ты точно примешь. Глупый мальчик, который служит у тебя джандаром. Ты дорожишь его жизнью. Мурроди, ты, что ты с ним сделал? Ничего, отозвался Джередин с лёгким удивлением и даже обидой. Признаю, моим людям пришлось не очень хорошо поступить с этим юношей, чтобы я смог явиться в твой сад. О, ничего ужасного. Просто немного сонного зелья в вине, чтобы забрать у него ключи. Я собирался достойно возместить ему обиду. А этот неблагодарный выследил нас и явился в мой дом. Ты, ты убил его? Наргиз стиснула пальцами ворот платье, который начал её душить. Убил? Ну что ты? Не считай меня чудовищем. Преданность заслуживает не смерти, а награды. Посидит немного под стражей, придёт в себя, одумается. Видишь, как я боюсь тебя огорчить. Джередин улыбнулся, и Наргис от этой ласковой нежной улыбки затрясло, как в лихорадке. Если хочешь, можешь оставить его при себе. Я даже прощу и забуду, что он угрожал мне, если если, переспросила Наргис безнадёжно. Если ты просто скажешь мне спасибо, когда он к тебе вернётся. Продолжал улыбаться Джаридин. Доброго дня, любовь моя. Отдохни хорошенько. Вечером тебе принесут платья и украшения. Выбери, что ты хочешь надеть на свадьбу. А если ничто не понравится, завтра к тебе придут швеи и ювелиры. Когда? спросила Наргиз, чувствуя себя птицей, которая бьётся о прутья клетки, не в силах ни открыть её, ни даже поцарапать. Когда наша свадьба? Его улыбка перешла в понимающую усмешку, как только её достойно подготовят. Никогда не понимал тех, у кого свадьба самый счастливый день в жизни. Она должна быть только первым из череды счастливых дней, и никак иначе. Он вышел, а Наргис бессильно опустилась на кровать, понимая, что вот теперь окончательно пропала. Если она сбежит, страшно подумать, что тогда будет с Маруди.